Это мне больше нравится. Она не похожа на тех, кто спасается бегством. Значит, вы был один только я. Вам не повезло, что вас треснули дубиной. Я встал над вами и отогнал тех, кто подбирался к вам. Наибольший урон безволосые понесли от меледи и дракона, Грифона. Правильно, милор, Грифон, я путаю их. Дункан встал. «Нужно сходить в церковь, пока еще светло. Может быть, леди там?» «Как ваша голова?» — спросил Кодрад. «Болит. Сбоку шишка с гусиное яйцо, но в основном все в порядке». Церковь была небольшая, но производила сильное впечатление куда большее, чем можно было ожидать от деревенской церквушки. Столетия назад сельские каменщики трудились над ней, добывали и обрабатывали камень, привозили его на место, укладывали тяжелые плиты фундамента, вырезали скамьи, алтарь и прочую фурнитуру из местного дуба. Ткали гобелены для украшения стен, Дункан подумал, что именно эта грубая простота и придает церкви очарование, столь редкое в других больших по размеру и тщательнее отделанных храмах. Гобелены были сорваны со стены, валялись на каменных плитах пола, рваные и затоптанные. Некоторые из них были подожжены, но не сгорели. Скамьи были уничтожены, а алтарь изрублен — Дианы и Грифона там не было, но имелись признаки их недавнего пребывания. Навоз Грифона, овечья шкура на полу в маленьком пределе, где спала Диана, небольшой, грубо сложенный из камня очаг и полдюжины кухонных принадлежностей. Во втором пределе стоял длинный стол, каким-то чудом оставшийся неповрежденным. На нем лежали груды листов пергамента. Там же стояла чернильница с воткнутым в нее пером. Дункан взял один из листов. очерк был неразборчивый, слова написаны кое-как, неграмотно, с ошибками. «Такой-то родился, такой-то умер, такие-то поженились, таинственная болезнь унесла десяток овец». В окрестностях города развелось много волков, ранние морозы погубили огороды, но снега не было почти до Рождества. Он поднял другие листки. В них было то же самое. Отчеты о мелочах семейной жизни, рождение, смерти, свадьбы, незначительные местные катастрофы, бабьи сплетни, мелкие триумфы, Лунное затмение и ужас, вызванный им, падучие звезды и удивление по этому поводу, раннее цветение лесных цветов, жестокие летние грозы, праздники, хороший или плохой урожай, тривиальная местная хроника, составляемая деревенским пастором, не имевшим других интересов. Она просматривала все эти записи, сказал Дункан отшельнику. Наверное, искала какое-нибудь упоминание о Вольферте, хоть какой-нибудь ключ к отысканию его следа, но, по-видимому, ничего не нашла. Но она должна была знать, что он давно умер. Она искала не его, не самого человека, а реликвию или, как ты ее называешь, адскую машину. Я этого не понял. Ты слеп со своей горящей свечой, со всем своим благочестием. А было оно благочестие-то? Не знаю. Я всегда думал, что было. Милорд, я искренний отшельник. Или стараюсь быть таковым? Ты не видишь дальше своего носа. До тебя не доходит, что вещь, которую ты называл «адской машиной», Может иметь ценность. Ты не отдаешь должное колдуну. Есть много стран, таких же христианских, как наши, где колдуны, как ни странно, пользуются большим почетом. Это попахивает язычеством. Древние истины, древние идеи, древние методы нельзя отбрасывать только потому, что они предшествовали христианству. Миледи желает иметь то, что было колдуна.